Глава 21 Почему люди видят кошмар? Почему к одним он приходит быстрее, а к другим позже? Как понял Игнат, по мере проникновения хаоса большинство видят мир сна, чтобы иметь возможность сделать выбор. Но кто-то получил это право сразу. Едва эманации первой стихии коснулись благословенной земли. Другие же до сих пор не сном не духом, о происходящем. Имело значение внутреннее состояние человека, его неудовлетворенность своей жизнью, возможные душевные травмы, нереализованные амбиции. Все это создавало трещины, по которым хаос проникает в душу. И Оксана подходила на сто процентов под эти условия, Более того, сразу после того происшествия она имела доступ к телу мужа, в котором, возможно, остались крохи первой стихии. Они могли оказать свое влияние. Очевидно, что девушка увидит кошмар. «Я мог догадаться и раньше», — упрекнул себя Кедров. «Хорошо, что не слишком поздно». Но даже так проблема находилась прямо под боком. И день ото дня она будет только расти. Что делать? Мужчина еще раз вспомнил, что он увидел в профиле, посмотрев на соседку. Инициированная хаосом. Оксана Демина. Человек. Уровень силы. Адепт. Второй уровень. Дары и особенности. Дар энергетического вампиризма. Способности. Поглощение энергии. Энергетический шок. Статус. Апатия. Сонливость. Перенасыщение энергии. Ментальная нестабильность. По крайней мере, стало понятно странное поведение соседки. С таким количеством негативных эффектов, которые она словила, неудивительно. Что именно с ней произошло в кошмаре, это уже другой вопрос, для Игната не особенно важный. Главнее, насколько Оксана опасна для него. С одной стороны, женщина развита слабее. В меру своих сил пытается сохранить тайну происходящего, что говорит о понимании происходящего. Да и о Кетрове явно ничего не знает. «Пока я себя не выдам, вряд ли стоит беспокоиться», — подумал он и добавил. «Или до того времени, как у нее не поедет крыша?» «Главный вопрос, надо ли что-то предпринимать? И если да, то что?» «Пока ничего», — решил мужчина после раздумий. «Благодаря Момпсу есть повод заходить каждый день и по мере возможности следить за девушкой». Если ситуация изменится, тогда уже и будет действовать. Не стоило забывать, что Гедров не в безумном кошмаре и не может просто взять и ликвидировать опасный элемент. «Но как же по-дурацки вышло!» — невесело усмехнулся он. «Чёртово происшествие в лесополосе! Мне ещё долго будет аукаться, что ли?» В итоге Игнат решил не беспокоиться, почём зря. Учитывая темпы распространения кошмара, люди, обретшие дар все равно рано или поздно оказались бы рядом. Паника не нужна, но и расслабляться особо не следует. Все, что он может пока, быть осторожным и держать руку на пульсе. Но и развивать силу. Больше силы, больше свободы действий. Остаток дня мужчина посвятил отдыху и тренировал новую способность сенсорного зрения. К сожалению, проверить соседку с помощью навыка не вышло. Дар не имел достаточного уровня развития чтобы сканировать через несколько бетонных стен. На следующий день он уже по привычке зашел к Оксане за бедным псом. Теперь, кстати, понятно стало, почему Бамбик не боится Игната, в отличие от других животных. Пес, похоже, просто претерпелся, живя с ненормальной хозяйкой. С ней, к слову, ситуация не изменилась. Оксана на вид походила на тихую наркоманку, и Игната это вполне устраивало. Новости никакими особенными событиями также не порадовали. Прошло уже две недели с первого случая в кошмара. Люди отходили от первого шока, поняли, что хоть и можно пережить весьма неприятное ощущение, но умереть нельзя. А дальше уже свое дело сделало сознание, убедив, что все происходящее во сне неправда, тем самым помогая справляться с неприятными, травмирующими психику моментами. Не стоило забывать и о множестве людей, которые действительно жили, мечтая о чем-то таком о месте, где можно творить все, что вздумается, и за это тебе ничего не будет». Иными словами, человечество начало проявлять больше любопытства кошмару. В интернете множились сайты, форумы и другие подчас закрытые интернет-ресурсы, где размещалась разная информация о мире сна. Люди делились опытом похождений и пережитых ситуациях. Появились статьи о монстрах в башнях, которым настоятельно советовали не лезть. Данных о дарах Игнат все еще не нашел но он уже был уверен, что они есть, не могут не быть. Вопрос в том, когда информация дойдет до действительно серьезных, облеченных властью людей, и когда они начнут действовать. Также мужчина был уверен, что наличие сверхспособностей рано или поздно станет достоянием общественности. Всегда найдется кто-то, желающий славы и популярности. Век тиктока, блогеров и стримеров уж точно. К вечеру состояние дебафа, загрязнения хаосом – вновь утратила статус серьезный. Кедров сразу же стал готовиться к новому походу. Помимо острой необходимости, он начал понимать, что сам испытывает желание попасть в зазеркалье. Мир кошмара пугал, но он же очаровывал и вызывал острое любопытство. Не зря его уже называли величайшим чудом 21 века. Думая о целях, мужчина решил в первую очередь сконцентрироваться на развитии дара телесного восстановления. Интерес к получению новых способностей оставался, но их и так уже было достаточно. А ведь еще каждую следует развивать и тренировать. Много навыков неизбежно заставит распылять силы и замедляться в развитии. И это уже не говоря о том, что их переизбыток может принести проблемы. Игнат не стал ждать ночи. Ближе к вечеру он надел один слой плотной одежды и лег спать. Сноходца ждали новые испытания. Очинувшись в кошмаре, он первым делом убедился в своей безопасности, после чего проверил себя. С удовлетворением отметил, что его верные спутники, клинок и скафандр остались на месте. Все эти действия потихоньку становились привычными, как и сам загадочный мир. Обнаружил он себя в тех же катакомбах, где принял бой с паразитом, и получил новый дар. Совсем недалеко мерцал цел тревожным малым светом портал. Еще раз проверив свою готовность, Кедров вошел в него, покидая башню. Как всегда, пока его не было, непостоянный хаос перетасовал мир вокруг. Сноходец отметил, что изменилось расположение каменных дорожек и всех прочих объектов. А нет, поправил он себя, не всех. Таинственные руины вдалеке, похожие на полуразрушенный дворец из фэнтези-сказок, никуда не исчезли. Наоборот. Кажется, они даже стали ближе. Подсвеченный синеватым сиянием от тучи замок по-прежнему манил путника, обещая множество тайн и смертельных опасностей. <связывая> «Почему бы и нет?» — пожал плечами мужчина. «Опасность будет ждать везде, куда бы с находиться ни пошел. Так что это направление не хуже и не лучше других». Игнат обратился к своему новому дару и применил сенсорное зрение. Мир вокруг сразу посветлело. Никаких излучающих энергии объектов не наблюдалось. Выбрав каменную дорожку, примерно ведущую в сторону дворца, Кедров отправился в путь. То, что он недооценил размеры дворца, мужчина понял через полчаса сноровистого хода. За это время его цель не особенно-то и приблизилась. Во время пути, благодаря новому зрению, он несколько раз видел одинокие фигуры людей, один раз даже группу. Снаходцев с каждым днем становилось больше. Это не вызывало особой радости, но казалось неизбежным злом. Кедров игнорировал всех, продолжая двигаться к избранной цели. Организм лишь чуть-чуть очистился от грязи хаоса, поэтому спокойный выход с ориентировкой на будущие цели вполне вписывался в планы. Прошло еще два часа пути, прежде чем громада действительно крупного замка приблизилась. То, что Игнат поначалу посчитал за средних размеров здания, оказалось целым комплексом строений. Размером он был намного больше московского Кремля. Высокие башни с округлыми куполами тянулись к небу, словно памятники другому миру, иной эпохи. Никакого света или других признаков жизни заметно не было. По мере приближения стали видны следы разрушений, случившихся под гнетом прошедшего времени. Все вместе это создавало мрачный неприветливый образ, от которого самым натуральным образом мурашки бегали по коже. Впечатляет! И громко сказал Кедров, остановившись посмотреть на это чудо и на зодчества поближе. «Интересно, что там можно найти?» Он невольно еще раз задумался, надо ли оно ему. В играх такие локации всегда изобиловали самыми проблемными боссами. Может, и в реальности серьезные монстры предпочитают обитать в подобных опасных местах. От раздумий его отвлек шум. Осторожившийся сноходец явно услышал человеческую речь множеству людей. Судя по направлению, как раз где-то впереди. «Обойти?» — задался вопросом, но разгорелось любопытство. Игнат направился в сторону шума и голосов. Судя по повышенным, но без панических ноток, танам, там явно спорили. Подойдя совсем близко, Кедров сошел с каменной дорожки и аккуратно поднялся на небольшую гору булыжников. Укрывшись за самым крупным, выглянул в направлении шума. Наблюдатель увидел довольно большую группу людей из пары десятков человек. Они были разных возрастов, одеты кто во что гораст. Кто-то в толстовках, штанах и обуви. Эти явно не первый раз в кошмаре или просто подготовленные. Остальные в чем попало. Все они окружили крупного мужчину решительного вида. «Повторяю, я полковник полиции», — громко вещал тот. «Требую подчиниться моим требованиям, как представителя власти». Бля, <свят> ххх, какой-то подросток. Скоро его в снах в автозаке вязать будут. Его поддержал напряженный, немного натянутый смех. Большинство людей явно беспокоилось, пугаясь происходящего. Соблюдайте спокойствие и простые правила. Не обращая внимания, продолжал говорить тот самый полковник. Оставайтесь на местах, и никак не взаимодействуйте с окружающей средой. А если не хочу подчиняться? Снова вылез тот самый ершистый молодой парень. «Меня посадят, что ли?» «Скоро феномен пройдет», — старался игнорировать нахало полицейский. «И вы проснетесь в безопасности». «Ау, полковник!» — продолжал кричать горлопан. «Я к кому обращаюсь? Что будет, если мы не захотим подчиняться?» «Конкретно тебе что будет?» — наконец повернулся к нему мужчина. Судя по выступившим желовакам на скулах, допекло его знатно Я тебе сейчас просто Харю отряхтую, мудак, и пиздуй делать что хочешь. Так ясно. От неожиданной грубости и мата со стороны полицейского, паренек, кажется, на секунду растерялся, замолчали и все остальные. Да ладно, что ты явно сдал назад провокатора. Я просто не в себе, сон все-таки. Атмосфера немного разрядилась. Люди негромко переговаривались между собой. Большинство из них были русскими, но встречались и иноязычные представители Земли. Они сейчас расспрашивали у других о смысле прошедшего диалога. Игнат отметил, что сноходцев явно стал раскидывать по языковому, либо территориальному признаку. Иначе как объяснить, что в последнее время он чаще встречал именно русских? Пока он наблюдал, люди потихоньку успокаивались. Кто-то поделился одеждой, чтобы помочь женщине, попавшим в кошмар, почти ногишом. Более опытные сноходцы охотно делились опытом с остальными. Кедров понял, почему место собрало такую толпу. Похожий вид фэнтезийного замка привлекал не его одного. А здесь как раз начиналось открытое пространство перед этой пугающей громадой. Люди видели друг друга и кучковались. Он перевел взгляд чуть дальше, заметив интересный момент. Там по земле шел заметный шов разделяя засыпанное мусором пространство и сухую почву, покрытую ветшей травой. Появилось ощущение, что кто-то вырвал из другой планеты замок с пластом земли и перенес его сюда пару сотен лет назад. Возможно, так и было. Проводник снова посмотрел на людей. Выходить к ним в белом технологическом костюме и становиться центром всеобщего внимания желания не возникло. Он подумывал уйти, но кое-что его остановило. В толпе возникло небольшое оживление и ругань. Люди расступились, оставляя в круге двоих. Мужчина схватил женщину за руку и просто тащил ее куда-то в сторону группы. Девушке это явно не нравилось. Она упиралась и кричала. В следующий момент получила хорошую пощечину, от которой едва не потеряла сознание. Обидчик же просто поволок ее дальше, не обращая внимания на остальных. «Эй, ты совсем охуел?» Из толпы вышел плотный здоровяк. «Ну-ка, отпустил я! «Противоправных действий и преступлений я не допущу!» Подключился к происходящему тот самый полковник. «Оставь ее в покой, иди куда хочешь, если резвый такой!» Сумасшедший лишь повернулся к ним, чтобы не подпускать за спину, но в остальном проигнорировал. Он продолжил тащить женщину куда-то в сторону. «Эх ты падла!» Коренастый заступник рванул вперед, планируя наказать отморозка. Полицейский остался стоять, то ли не желая вступать в драку, то ли интуитивно почувствовав опасность. Игнат, пристально наблюдающий за этим, уже примерно понимал, что будет дальше. В последний момент обидчик озарился разрядами электричества. Он перехватил руку замахнувшегося было противника. Раздался грохот, вспышка, послышались крики напуганных людей. Кто-то отбежал, кто-то от страха упал на землю. Кедров активировал сенсорный взгляд, жадно всматривался в происходящее. Он увидел, как в момент применения навыка энергия зародилась где-то в груди человека и прошла через все его тело, концентрируясь в правой руке. Левая, которую он держал пленницу, не пустила силу, иначе бы и женщина получила удар. «Умеет пользоваться даром», — подумал Игнат. Сам он уже успел по достоинству оценить новую способность. Способность видеть энергию в будущем должна многое дать. Тем временем посреди всего города стоял тот самый бандит, оказавшийся совсем непростым. Перед ним курчился в агонии человек, который хотел заступиться за девушку. Отморозок, не спеша, можно сказать, демонстративно поднял руку. Между пальцами на ней сверкали голубые разряды электричества. Псих обвел взглядом толпу, словно спрашивая, хочет ли кто еще попробовать вступить в бой. Он и явно наслаждался ситуацией превосходства над другими и своей безнаказанностью». Кедров нахмурился. Он знал, что кошмар развяжет руки ублюдкам всех мастей, у которых хватит храбрости или ума найти дар, но не думал, что их будет так много. Этот уже второй на его пути. Впрочем, кто знает, сколько их на самом деле? Сколько людей рождаются, проживают спокойную жизнь и умирают, пряча кровавого маньяка в душе? Страх наказания — Один из самых эффективных методов сохранения человеческой цивилизации. И кошмары снял эти путы. Еще хуже, что именно всякие нестабильные маргиналы, которым нечего терять, будут быстрее достигать силы. Мужчина еще раз проверил профиль отморозка. Инициированный хаосом. Человек. Уровень силы. Адепт. Третий уровень. Дары и особенности. Дар манипуляции электричеством. Способности – удар электричеством. Статус – эйфория, сексуальное возбуждение. Это однозначно очень опасный дар с великолепным потенциалом. Ублюдку повезло. Посмотрев шокированных людей и не увидев других заступников, бандит снова подхватил женщину и направился в сторону. Никто не посмел ему помешать, даже полицейский. Игнат просто наблюдал за всем происходящим. Да, это был вовсе не его конфликт. Он даже не знал ни пострадавшего, ни пленницу. Смысла ввязываться ноль. Тогда почему он ощущает навязчивый когнитивный диссонанс? «В происходящем есть твоя вина», — сказала одна сторона его личности. «Если бы не твои решения, эти люди спали у себя дома, не зная никакого хаоса или кошмара». «Не смеши своей наивностью», — произнесла другая скептичная часть. «Хаос просто нашел бы другого проводника, вот и все». «Ой, да какого хера рефлексировать?» — произнес он негромко, после чего вышел из-за камня и, осторожно стараясь не создавать шума, направился к толпе. По пути опустил зеркальную поверхность щитка на голове так, чтобы она закрывала верхнюю часть лица. Видны остались только челюсть, так люди поймут, что идет человек, а не какой-то монстр. Да и это необходимо Игнату для дыхания. Функции жизнеобеспечения скафандра давно уже обесточены. «Судья дырред хренов!» — подумал он, продолжая двигаться. Напуганная толпа была так поглощена происходящим, что его приближение не замечали до последнего. Лишь когда мужчина начал легонько расталкивать народ плечом, те обнаружили незнакомца. Увидев странную фигуру в белом технологичном костюме, и без того напуганные люди шарахались в стороны. Очень скоро оживление заметил и псих, упивающийся своим превосходством. Повернувшись, он увидел внезапного гостя. Его глаза распахнулись в удивлении. Такого ублюдок точно не ожидал. Игнат же продолжал молча идти, сокращая дистанцию. Конечно, безопаснее было бы ударить издалека, но, скорее всего, атака настигнет и заложницу, так что приходилось действовать иначе. — Ты еще кто? — наконец не выдержав тишины, Первым открыл рот и нелогично добавил отморозок. Илон Маск хоев. Последнее замечание было бы, наверное, даже смешным, если бы не общенапряженной ситуации. Сейчас я тебе покажу, Элана Маска, подумал недовольно происходящим кедров. Роли героя-спасителя ему не понравилось первого мгновения.